Глава шестая. Очень вредная тётка. Алёна не могла отвести глаз от спешно приехавших полицейских, которые пытались достать пьяного парня из машины. Придурку дико повезло, что и сам жив остался, и не убил никого, переговаривались они. Да, поломало немного, но не фатально. Тётка, которую Урс оттащил, уже сидела на скамейке неподалёку от Алёны и Урса. Успокоиться у неё никак не получалось. Плакала и всё пыталась заговорить с Алёной. Вам плохо? Алёна видела, что человек не в себе, и соображала, а не стоит ли позвать кого-то из медиков, которые приехали к месту аварии. Нет, мне не плохо. Мне хорошо, едва выговорила тётка, не сводя глаз с курса. Как же это, а? Это же твой пёс. А как он тебя нашёл? Мой Сначала я его на дороге нашла, а теперь он меня. Видите, как странно получается. Алёна гладила мокрую шерсть на голове пса, и тут в её руке зазвонил смартфон. Надо же, она и забыла, что позвоню в полицию, так и зажала его в руке. Паш? Алёнушка, милая, ты только не волнуйся. У нас тут Урс убежал. Прости меня, он так рвался, я решил, что ему по нужде срочно надо. А он кинулся куда-то, сломя голову, и я не могу его найти. Пока не получилось. Но ну, не волнуйся, мы его обязательно найдем. Не надо. Что? Павел решил, что ему померещилось. Почему? Паш, Урс, со мной. Я была на остановке у метро. Он примчался и вытащил меня. Потом еще одну женщину оттуда же уволок. А через пару секунд в навес машина врезалась. Там всё в смятку, Паш. Меня бы уже не было. Паш, прижжай, забери нас с курсом. Алёна наконец-то расплакалась по-настоящему. То просто слёзы катились, как дождевые капли, а тут уже включился водопад со всхлипываниями. Потрясённое молчание в смартфоне сменилось воплем о том, что баба на куда с места не сходила, потому что он уже едет. Куда я платки дела? Ну куда? Алёна краем сознания соображала, что вытирать зарёванную физиономию рукавом как-то... Ну, не очень-то. «Возьми!» Тётка протягивала ей новую упаковку бумажных платков. «Что ж получается? Он и меня спас. А почему? Я ж... Я ведь орала на тебя да на него. Я вообще собак не люблю!» — А они, бывает, любят людей больше, чем мы того заслуживаем. Алена не знала, как муж ухитрился приехать в столь короткие сроки, но уже через несколько минут рядом тормознула машина Павла, который, схватив жену в охапку, усадил ее в машину, туда же прыгнул Урс. — Вас подвезти? Раиса Ивановна даже не сразу поняла, что это у нее уточняют. Она помотала головой. — Нет, езжайте, и спасибо вам. И ему. Раиса глянула на пса, вернувшегося на неё. Раиса Ивановна шла домой медленно, хоть и промокла и замёрзла, но это как-то помогало прийти в себя. И дверь открыла медленно, словно нехотя. Включила свет в показавшейся такой пустой и гулкой квартире. С мужем развелась давно. Сын в Питере, дочь замужем. Внука привозит, правда, нечасто. Так сама Раиса хотела. Она работает, устаёт, а после гостей убирать надо, готовить опять же. Ей хорошо, когда никто не мешает. И все эти глупости с кошками, собаками нужны только полуумным дурам. Ровно так она думала, когда утром закрывала замок на входной двери, уходя на работу. А теперь меня бы не было уже. Она невольно повторила фразу той девицы, который примчался неведомо как учуявший беду пёс. И сразу показалось, что потускнел свет в ярких хрустальных подвесках люстры, и тёплая уютная квартира стала казаться холодной. Раиса Ивановна и ванну горячую приняла, и поужинала, и телевизор включила, только теплее как-то не становилось. — Да что ж со мной такое? — Шок, это понятно, но знобит-то что так? Простыла, что ли? И снова перед глазами, как в замедленной съемке, летит яркая красная машина. Совсем рядом. Совсем. Если бы не тот пес... Раиса Ивановна не была ни глупой, ни слабой. И еще она умела быть честной. Я ему должна. Точно должна. Но у него есть хозяйка, и вообще все хорошо. А это значит что? Каким уж образом в голове вывернулась дурацкая фраза «жизнь за жизнь», она понятия не имела. Пафосно звучит в мирной и спокойной жизни. Даже нелепо. Ну что в самом-то деле? Да, тащил. Да, спас. Спасибо, она сказала. Что еще? А сама уже одевалась, торопясь на улицу. Только вчера она грозилась вызвать отлов на тощего голенастого щенка, прибившегося к магазинчику во дворах. Ему там пару раз скинули какие-то огрызки. И щенок потихоньку пробирался туда снова и снова в надежде, что ещё хоть что-то перепадёт. Гаражам он идти боялся, оттуда его прогнали местные псы. А сам он был слишком слаб и мал, чтобы хоть как-то за себя постоять. Обо всём этом Раиса и понятия не имела. Зато вдруг до да дрожи в руках испугалась, что его поймали или он куда-то делся. Если бы успела подумать, то непременно задала бы себе вопрос, зачем ей сдался этот помойный грязный щенок. Но вопросы пинком были загнаны куда-то в глубину рассودка, а она уже торопилась во двор. Два раза объезжала машины, мусорные контейнеры и расстроенно опустила руки. Нету. Шагнула в сторону и тут заметила слабое движение под низким навесом магазинного кондиционера. Там миниатюрным морем разливалась лужа воды из водосточной трубы, и, забившись глубоко в тень, селись улечься на крошечном более-менее сухом островке, дрожал щенок. Он и испугаться не успел, а уже оказался в руках Раисы Ивановны. Грязная да нельзя, тощая, дрожащая, и что уж там вонючее создание. Рассадник заразы, шума и беспокойства. Она бы и пальцем не прикоснулась к такому до сегодняшнего вечера. Соседка по подъезду проводила Раису Ивановну волокущую домой неописуемого грязного щенка таким изумленным взглядом, что у той даже настроение повысилось, стало каким-то немного бесшабашным и веселым. Давненько с ней такого не было. С детства, наверное. А что? Долги надо отдавать. Сейчас вымою... Да покормлю псёныша, а потом пристрою куда-нибудь. Вон этой чокнутой заплачу, которая с псами возится, она и пристроит, бормотала Раиса Ивановна, поставив несчастное собачье дитятко в ванной. Для того, чтобы его намылить, пришлось нагнуться и невольно оказаться нос к носу с щенком. "Что ты? Ты что так смотришь?" Раиса Ивановна уставилась в карие доверчивые глаза щенка. который как маленький ребёнок вдруг поверил, что все беды позади, потому что это высшее существо пришло и спасло его. Поверил, прижался головой к её рукам, с такой надеждой глядя на Раису Ивановну, что у той даже дыхание перехватило. Да какая ж сволочь, а? Ну кто это сделал? Раиса злобно кружила по комнате, выпуская пар. Он же домашний был. Знает всё. И сразу понял, куда ему лечь, и сел, как только я сказала. Кто же его выкинул-то? И ж ты, такими умными собаками раскидываются. И что, что беспородный? А умный-то какой? Завтра найду ту собачницу, отдам и скажу, чтобы лучших, самых-самых лучших хозяев ему нашла. Так бывает, что наши разумные и просчитанные решения, железно принятые вечером, рассыпаются мелкой ржавой пылью по утру. Так случилось и с Рейзой Ивановной. На работу ей было не нужно, зато надо было отыскать собачницу. Так бы она и сделала, если бы, если бы не нашла щенка, удобно устроенного с вечера на кухне на старом одеяле. А теперь свернувшись в крошечный комок на голом полу у её изголовья. Ты что тут делаешь? Это ты что, ко мне пришёл? Эй, на кровать нельзя, ты что? Ой. Да что ж ты лижешься-то? Глист ты же, зараза. И более мощные укрепления форпоста обрушились бы от такой приливной волны радости и любви, безграничного счастья просто от того, что она проснулась. и это был щенячий способ сказать «доброе утро». Оно и впрямо казалось добрым для Раисы Ивановны. Да ну, вот еще! Кому-то отдавать, и еще неизвестно, кому она дитё пристроит. А ну, как к какому-нибудь безответственному типу или финтифлюшке какой-нибудь. А ну, как обидят. Нет уж, такое и мне пригодится, решительно заявила сама себе Раиса Ивановна, и уже по-новому взглянула на щенка. «Так, к ветеринару. Там же и зоомагазин есть, ошейник, поводок. Да и одежду тебе купить надо. А чего это, под дождем должен мерзнуть щен из приличной семьи?» Привычно ворча на весь белый свет и бережно придерживая за пазухой легонького щенка, Раиса решительно потопала в сторону ветеринарной клиники и зоомагазина. Алёна всю дорогу ехала, вцепившись в шерсть Ursa. Паш, как он почуял, а? Ну как? Он получается действительно пёс-хранитель. На лесничной площадке, как назло, наткнулись на Ульяну, которая, увидев очень необычный вид перепачканной грязью Алёны, тут же пристала, как банный лис с вопросами. И под конец Павел был готов силы оторваться с сетку от жены и пинками вытолкать её за дверь. Как можно не понимать, что Алёне успокоиться надо и хоть немного передохнуть. Чуть не рычал он на кухне. Паша, спокойно. Сейчас мы с Мариночкой её уберём. Марина, не бледней, уже всё хорошо и даже отлично. Матильда решительно завернула в гостиную, напоминая небольшой, но очень деловитый крейсер. Ульяна же хоть и понимала, что надо уйти, неловко сейчас явно не до неё. Никак не могла оторваться от волнующего обсуждения. Он же, он же просто твой ангел-хранитель, выдохнула она восхищённо, глядя на Орса. Тот замотал головой на что она не обратила никакого внимания. Ульяночка, ангел светлый дух. Он бессмертный и бесплотный, даётся прикрепением и остаётся с человеком уже на всю жизнь и даже дольше. Зачем же пса ангелом звать? А урс именно ж тупьёс. Замечательный, очень даже живой, смертный и уязвимый. А что с пас? Так призвание у него такое, талант особый. А то мы ведь как привыкли всё хорошее величать ангельским. Но ведь это не так. Ангельский вкус, ангельское личико, ангельский голосок, ангелочек котёночек. А ведь настоящие ангелы существуют. Слова это ответственная штука. Это я тебе как адвокат говорю. Ты же не будешь мамой звать любую милую женщину, с тобой встреченную. Вот именно. Алёна, давай в ванную. Ты на ногах не стоишь. Урс, я тебя сейчас буду хвалить, сушить и кормить. А уж как благодарить Матильда изящным пируэтом ловко вытянула из гостиной ослабевшую Алёну и вручила её Марине Сергеевне. Подмигнула перепуганному последними событиями Лёхе и подтолкнула Павла. Чего ты стоишь, как памятник себе нерукотворный? Давай, активизируйся. Иди машину паркуй. Не бось бросил просто так, а бы где. Заодно и Уленьку проводишь, а то опять площадка полутёмная. Она совершенно хулигански подмигнула Павлу за спиной у соседки и выпроводила ее из квартиры. Бек обнюхал страшно усталого и счастливого Урса, который улегся у ног Алены. — Как же ты успел? — Я не мог не успеть. Я бы сам умер, если бы... — Слушай, а почему эта соседка говорит про ангелов так, словно их не видит? — Да. Любая собака знает, что надо только прищуриться, и их видно. Вон же он стоит за плечом у Алёны. Я вижу. И у хозяина есть, и у остальных, и у этой самой Ульяны есть. И я вижу. А люди очень-очень редко. Только если им ангелы показываются за чем-то. Урс тоже чуть прикрыл глаза, а потом посмотрел на того, кто стоит рядом с хозяйкой. Ну и ладно, что она его не видит. Зато чувствует иногда. Мышка, ожидающая Алёну на её подушке, тоже посмотрела на Ангела и раздражённо поддёргла шкуркой на спине. Странные они люди. Столько всего не видят. Вот я вижу и чую что-то очень-очень странное в той дырке. Они словно внимания не обращают. Ничего. Я ещё немного подёргую лапкой ту загоголенку и сниму вредную решётку, и тогда-то уж точно выясню, кто там в норке.